108. Гуру. О значении человека и ценности его для эволюции можно судить по тому наследству, которое оставил он будущему потомству. При этом оказывается, что не то, что он ел или пил, его что одевался, и кого было его материальное благополучие, был ли он здоров или болен, счастлив или несчастен, Словом, все, что составляло его личную жизнь, имеет значение. Но то, что оставляет человек после себя людям для их пользования, для насыщения их сознания пищей и духа, является ценным и весом. В этом великая ценность произведения искусства и рукописей, содержащих жемчужины мчужины, заботливо бережно собранные из сокровищницы пространственной мысли. Благотворцам и благособирателям истинных ценностей Духа, питающих мир. Прекрасный узор Духа, оставленный человеком после себя на земле, служит украшением сада земного. Мысль прекрасная, продуманная, прочувствованная, четко оформленная и сознательно посланная в пространство, но не записанная. имеет такое же значение, как и зафиксированное на бумаге, ибо доступно восприятию чуткого духа.